Глава 25. И все равно вернуться к работе не получается. Меня откровенно обсуждают. Я догадываюсь об этом по жестикуляции и мимике женщин. Возможно, я чего-то не знаю. Может, свекровь враждовала с Анной? Мне не особенно это интересно. Макс и Морти уже рычат в ту сторону, и я захлопываю блокнот. Собаки явно устали сидеть на одном месте. Краем глаза вижу, что мать Рэма подается в моем направлении. Даже приподнимается, но блондинка тихонько ее успокаивает. Какие страсти! Вместо бывшей свекрови ко мне подходит невеста рема Нежно улыбается, и я напрягаюсь. Леди моя рожь! тянет она, какая неожиданная встреча! Здравствуйте! Выдавливаю холодную улыбку. Девушка присаживается напротив, собачки волнуются и скалятся. Животные меня не любят! Это из-за сильной темной магии. В древние времена мои предки-драконы были некромантами. Жаль, сейчас эта наука под запретом. Как интересно, — иронизирую я. Ни черта не интересно. Леди Майрош, отдайте кольцо генерала, пожалуйста. Наверное, мой жених стесняется забрать его у вас. Но вы же должны понимать. Она смущенно хлопает длинными ресницами. Вы больше не часть семьи грехом. «Вы сами отказались от фамилии». «Вот Рэму и отдам кольцо», — отвечаю я, и блондинка поджимает губы. «Зачем вы цепляетесь за прошлое? Надо уметь проигрывать с достоинством». В ее глазах появляется превосходство. «У вас проблемы со слухом или с логикой? Я сказала, что сама отдам кольцо Рэму, отрезаю я». «Но...» — блондинка сердится, а я ее больше не слушаю. «Скучно». Быстро встаю и, отвязав поводки от ножки стула, подзываю официантку. Расплатившись, покидаю кафе. Подчуявшие свободу собачки несутся вперёд и оперативно уносят меня с поля боя. У меня есть ещё дела в городе. Я захожу в туристическое бюро, потом в магазин техники. Покупаю пухлый каталог самых передовых бытовых артефактов и тихо охую. Ну и цены. А ведь каждый номер придётся оборудовать мокрой точкой. Еще и ванны закупить, и прочее, прочее, прочее. Я, конечно, знала, что это самая большая часть расходов, но блаж отель и каталог продемонстрировали полную картину. Выхожу из магазина в задумчивости. Собаки, кажется, устали, и просто обнюхивают каждое дерево и каждый угол. Что расстроило такую красивую девушку? Раздается позади мужской голос. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. За мной увязался какой-то прилизанный щеголь в элегантном костюме. В петлицу где-то гвоздика, тонкие усики напомажены. Фу. Я тороплюсь, недовольно буркую. Собаки рычат, но щеголь не пугается маленьких пуделишек. Что же вы так невежливо? Я видел вас в Блаш-отель. Вы личная камеристка леди Каприш. Мерзкий тип не думает отставать и намеков не понимает. Я секретарь, поправляю его. Смотрю красноречиво. Отстань уже, ловелас недоделанный. Какая разница! Он презрительно усмехается. Излишняя гордость не красит девушку. Он говорит с каким-то акцентом, я не сразу это понимаю. Иностранец. Придерживаю собачек и хочу перейти улицу, но наглый усатый бесцеремонно берет меня за локоть. Хватит твои деловаться. Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Кидает грубо. Меня накатывает гнев от прикосновения незнакомца, но среагировать не успеваю. Руки убрала от девушки. Слышится низкий голос. Поворачиваю голову и смотрю на бывшего мужа, выходящего из оружейного магазина. Генерал Грехом рад вас видеть. Лыбится Франт, а я дергаюсь, чтобы вырваться из захвата. Отошел от моей жены. Генерал говорит спокойно, но в его голосе слышится угроза. Он ускоряет шаг, и незнакомец тут же меня отпускает. Но разве вы простите? Лепечет подобострастно. Рэм приближается, я же стараюсь успокоить собак. Бывший прет прямо на иностранного щеголя. Прощать, видимо, не собирается. И вынуждает противника унизительно пятиться. Еще секунда и Рэм просто ударит его. Незнакомец тоже понимает это и, позорно развернувшись, сбегает. Делает вид, что спешит по делам. Нервно одергивает пиджак и смотрит на часы. Бывший муж поворачивается ко мне. Окидывает взглядом с ног до головы. Задерживается на собаках. Как это понимать? Недовольно цедит. «Очень просто. У меня сейчас своя жизнь. И... Спасибо, генерал». Он делает шаг ко мне и забирает из рук каталог. Я не успеваю ему воспрепятствовать, так как в одной руке сжимаю поводки. «Бытовые артефакты, собаки Леди Каприш, интерес к отелям», — перечисляет он. Смотрит тяжелым, потемневшим взглядом. От него идет горячая, первобытная волна эмоций, которые я считываю на инстинктивном уровне. «Рэм следит за мной? Знал, что я в Блаше?» «Мы развелись», — отвечаю твердо. «Хочешь превратить особняк в отель?» «Поэтому, лорд Майруш, с ума сходит?» Мне уже думается, что лучше бы тот хлыщ остался. С ним явно справиться было бы легче, чем с этим драконом. «Раз зашел такой разговор, то я снова прошу вас, генерал Грехом, снимите ограничения в банках. Мне нужны суды». Вздергиваю подбородок и не говорю ему, что покрывать долги планирую с его содержания. Первая выплата села на мой счет и я ее обналичила. Хочешь договориться? Он опасно щурится. Почему нет? Я видела сегодня вашу невесту, небесной красоты девушка. А меня просто отпустите. Я провожу тебя до отеля. Ты ведь там остановилась, следи каприж. Не представляю, как от него отделаться и молча иду вперед. Генерал словно давит своей энергетикой. Что-то в нем неуловимо изменилось. Из сдержанного джентльмена он превратился в охотника. Это я его так завожу отказами и равнодушием. Мерзавец. Тебе не хватает моего содержания? Молчу. Догадываюсь, что осыпать его упреками бесполезно. Он уверен в себе и в своей непогрешимости. Ты не справишься с отелем без крупной суммы. А банки тебе ее все равно не выдадут. Портит настроение под конец. Это не ваша проблема, генерал Грэхэм», — отвечаю я. Поворачиваюсь к нему и поднимаю голову, чтобы заглянуть в лицо. Он уверенно смотрит на меня сверху. Его губ касается легкая чувственная улыбка. Таким я Рэма еще не видела. Я удивлен твоей целеустремленности. И, честно говоря, мне любопытно, насколько ее хватит. Доведешь дело до конца, Анна. Его голос звучит хрипловато. О чем вы? Не выдержав его слишком прямого взгляда, отворачиваюсь. Мы уже почти подошли к гостиничному комплексу и пора прощаться. Я все еще готов профинансировать твой каприз. Обдумай хорошенько. Я оставлю свой номер у портье. Звони.